Глава 30. На короткое мгновение после вспышки все замерли. Вальтер не мог поверить, что великого мастера решили убрать на виду у всех. Парень медленно перевел взгляд на Кантимира. Неужели он настолько беспринципный, что готов жертвовать своими сторонниками? Да еще так демонстративно! Вальтер не знал, что хочет найти на лице основателя союза, но кроме злой сосредоточенности там ничего не было. Кантимир быстро стрелял глазами по всем присутствующим. Так обычно делают, когда пытаются оценить реакцию окружающих на содеянное. Тут Вальтер отвлекла мелькнувшая тень на краю зрения, и он отвел взгляд от Кантимира И совсем не удивился представшей картине. Хрупкая молоденькая Валерия Аннай схватила за руку Турлоффа и пытался тащить его от ритуального круга. Да, сам круг уже никак себя не проявлял, но убрать пострадавшего из потенциально опасного места – первая заповедь любого медика. Аеннаи всегда были в первую очередь именно ими. Да помогите же! Не в силах оттащить тяжелое тело, вскричал Валерий. Всем стоять на месте! Очнулся император. Стража! Запереть двери, никого не выпускать! Калыхнувшиеся былы магистры и мастера после окрика императора вернулись назад, но не все. Вскоре к первой присоединилась вторая блондинка, мастер Сесилия. Вальтер вновь вспомнил их встречу, и сердце снова забилось чаще. «Как жаль, что она ненавидит магов!» – опять промелькнуло в его голове. Вдвоем девушки смогли вытащить Турлофа, и рука Валерии уже засветилась мягким светом целительной энергии. «Он еще жив!» – через пару секунд диагностики вскинул голову Валерии, посмотрев на императора. «Мне нужна моя перчатка, или я не смогу ему быстро помочь?» Вальтер непроизвольно скрипнул зубами. Отдать все оружие, в том числе перчатки, было обязательным условием, чтобы находиться рядом с императором. В любом месте. И сейчас он очень надеялся, что сидящий на троне правитель все же поступится регламентом, иначе они не только потеряют ценного свидетеля, но еще больше усугубят общую ситуацию видимо император посчитал также, потому что коротким жестом правой руки указал стоящем рядом с ним гвардейцу на дверь за троном. именно там хранились временно изъятые у присутствующих артефакты. что, Кентемир, бьешься до последнего? пока гвардейцу ушел за перчаткой и начал говорить магистр Грол. его голос из-за барьера звучал чуть искаженно, но нотки яда различить было вполне возможно. готов убивать на глазах у всех, лишь бы добиться своего? «Ты бредишь!» — фыркнул великий мастер. «До уровня твоей беспринципности мне далеко. Или думаешь, я забыл те операции во время войны, что были спланированы тобой?» «Хватит!» — оборвал их перепалку император. Вальтер снова посмотрел на покалеченного мастера. Тот все так же лежал, без признаков жизни. Но Валерий не сдавался, продолжая подавать на него поток чистой магической энергии. Вальтер перевел взгляд на своего соперника. Ингер во все глаза смотрел на старания двух блондинок. В его глазах была целая гамма чувств, разобраться в которой, наверное, не смог бы сейчас и он сам. «Вот видишь», — тихонько обратился к нему Вальтер, — «маги способны помогать даже врагам. Надеюсь, мастер от урлов откачает, он, наконец, перестанет отпираться». Ингер посмотрел на него угрюмо и промолчал. Первоначальная тишина от рыка императора стала разбавляться шепотками присутствующих между собой. Разобрать, что именно кто говорит, было почти невозможно, но вот кидаемые на гвардейца взгляды были понятны. Сейчас по щелчку императора все присутствующие могли быть в момент расстреляны стражей, и они даже защититься не смогут. Маги, потому что без перчаток создавать заклинание – это долгий, нескрытый процесс, а уж про мастеров и говорить нечего. Наконец гвардеец вернулся и, дождавшись одобрения императора, отдал светло-зеленую перчатку и с тонкой кожей ее владелице. А дальше Вальтер с удовольствием наблюдал за работой полноценного магистра магии. Сначала над всем телом Турлофа развернулось кружево диагностического плетения. В обычном зрении вокруг тела мастера образовалась полупрозрачная пленка, на стенках которой разноцветными пятнами отражалось состояние внутренних органов и фоном общее состояние организма. Сейчас на почти черном фоне были лишь красные и оранжевые пятна, постепенно прекращающих свою работу органов. Если бы Валерия была обычным магом, то дальше ей пришлось бы отменить заклинание и создавать новое, исправляя повреждения по памяти. Но девушка не зря имела высший ранг в магии. Оценив фронт работ, она тут же активировала еще два заклинания. Их название Вальтер не знал, но судя по эффекту, отраженному на диагностической пленке, одно ускоряло многократную регенерацию организма, а другое отсекало поврежденные участки. В данном случае Валерий просто ампутировал то, что осталось от ног, и закольцевал кровеносную систему, чтобы организм Турлоффа не тратил бесполезно силы на их восстановление. Все лечение длилось минут 10. Тут Вальтер не мог сказать точно, конец которого общее состояние мастера из критического черного изменилось на стабильно тяжелое оранжевый, а основные органы были восстановлены до приемлемого желтого цвета. Уж что-что, оценивать степень повреждения по цветовому признаку Вальтера в Академии научили хорошо. Ух, тяжело разогнулась Валерий, что до этого почти все лечение было вынуждена сидеть в неудобной позе над мастером. Через минуту он очнется. До полного выздоровления далеко, но отвечать на вопрос он сможет. А что толку? Впервые после окрика императора во весь голос спросил Грол. Ритуальный круг теперь не может быть задействован. Наверняка именно кто-то из подчиненных Кантемюра постарался. Они же мастера, язвительно закончил магистр. Круг — это не наша разработка, парировал основатель Союза. Логичнее, что кто-то из магов способен внести такое тонкое воздействие в виртуальный круг. И перед его использованием это не обнаружили. Перестаньте, снова прервал их император. Мы в любом случае опросим великого мастера Турлофа. Ну а что это даст? усмехнулся Гролл. Отвечать ему никто не стал, так как в этот момент сам Турлов открыл глаза и закашлялся. Воды тяжело попросил он. Вальтер не заметил, был ли от императора какой-то знак, но меньше чем через минуту Турлов получил желаемое. Когда он очнулся, придерживающий его под спину Валерий опустил голову мастера себе на колени. Сидящая рядом Сесилия, видя это, поджала губы, но ничего не сказала. Если Вальтер хоть немного разбирается в людях, то в этой мимике была больше не ревность, а неприязнь к Валерии, как к магу. Точнее, целительница относится к враждебной стороне, и Сесилии приходится ее терпеть. «Великий мастер Турлов», — привлек его внимание император, — «вы готовы отвечать на вопросы?» «Готов», — тихо через силу ответил тот. «Мы только потеряем время», — снова вмешался Грол. «Что толка от его ответов без ритуального круга?» «Истец». Впервые официально обратился к магистру император. «Не мешайте!» «Магистр прав!» Внезапно согласился с Громом Турлов. «И знаете, я устал от одиночества!» Тут он посмотрел снизу вверх на Валерию и улыбнулся ей. «От страха! От моего проклятия! Я готов!» Слова давались мастеру с трудом, потому он делал частые остановки, чтобы набраться сил, но потом снова продолжал. «Я готов ответить на ваши вопросы!» Под покаяние, собрав волю в кулак, ошарашил всех мастер. «Но «Ну, вы же умрете!» — красивые глаза Валерия Най, который только что вытащил буквально с того света Турлов, широко раскрылись в изумлении. Вальтер видел, что ей непонятно желание мастера умереть. Для той, кто всегда борется за жизнь до конца, такое было противоестественно. «Я думаю, что иначе смертей будет больше». «Что ж...» вмешался император, предостерегающе подняв руку в сторону уже собравшегося что-то сказать Грола. «Если великий мастер Турлов согласен на применение к себе зелья покаяния, то так даже лучше. Насколько мне известно, как минимум одно зелье всегда обязано быть в наличии при моем суде», — посмотрел он на Лидика. «Так и есть, Ваше Величество», — склонил голову начальник полиции. «Тогда принесите его». Вальтер думал, что начальник лично пойдет сейчас за зельем, но нет. Снова был отправлен один из гвардейцев. Так даже лучше, решил парень. Зелье не круг, его действие принципиальное иное. Турлов не сможет ни молчать, ни говорить неправду. Если он будет рассказывать об убийстве, то это точно будет правда, а не вымысел или искажение. Главное, чтобы в 10 минут уложился. Тут Вальтер посмотрел на плачевное состояние мастера. Такими повреждениями десять минут могут сильно сократиться. На вернувшегося гвардейца все смотрели с напряжением. Небольшой флакончик в его руках воспринимался как нечто очень опасное, но необходимое. Вряд ли кто-то еще из присутствующих согласился бы выпить содержимое пузырька молочного цвета. «Кантемир», взяв флакончик в руку, обратился к нему Турлов. «Позаботься о моей семье». Дождавшись короткого кивка, мастер залпом выпил из пузырька зелье и расслабился. На все еще активированном диагностическом плетении по оранжевому фону поползли разноцветные линии и, обхватив все тело мастера, налились ярко-синим цветом. А вот фон состояния турлов начал стремительно темнеть, грозя вскоре вновь стать черным. «Спрашивайте». «Расскажи все, что знаешь об убийстве магистра Лубаста», — приказал император. «Это я убил магистра», — подтвердил очевидный для Вальтера сведений Турлов. «По приказу магистра Гролла». На последнем откровении все посмотрели настоящего в кубе мужчину. Тот постарался остаться невозмутимым, но небольшое подрагивание век говорил, что дается ему это нелегко. «Шесть лет назад, во время войны, я попал под случайную атаку мастеров». Тогда на улицах была такая неразбериха, что ничего удивительного в этом нет. Магистр первым нашел меня и сумел оказать помощь. Он фактически спас мне жизнь. Но взамен потребовал от меня выполнения любого его требования, какое он попросит. Я был ему благодарен, так что согласился. С условием, чтобы это не было направлено против моих друзей и знакомых. «Магистр Гролл подтвердил мои условия и предложил провести ритуал, что закрепит нашу клятву». Тут Турлов невесело усмехнулся. «Каким же я идиотом был тогда? Ритуал был проведен, и с тех пор я не могу иметь детей. Магистр...» «Нет, просто Гролл», — со злобой поправил Турлов. «Он сразу сказал мне, что это обязательный эффект ритуала. Правда, сказал об этом уже после проведения». Когда я выполнил его просьбу, проклятие должно было само спасть. Вместе с невозможностью иметь детей, мой страх перед людьми был тоже усилен. Целых шесть лет я ждал случая снять с себя проклятие. Уже сам не раз умолял Грола дать мне возможность выполнить его просьбу. Поэтому, когда он наконец пришел ко мне и попросил убить Роберта Лубаста, я согласился, не раздумывая. Мастер говорил очень тихо, отчего и так негромкие разговоры между магистрами и мастерами полностью стихли. А синие линии, набирающие плотность и яркость свечения, как часы с таймером обратного отсчета, начали слегка пульсировать. Времени на откровение у мастера становилось меньше и меньше. Первую нашу встречу мы просто обсудили детали. Я должен был, под видом передачи сведений о связях мастеров с Теневой гильдией, прийти вместе с Гролом в особняк Лубастов, и когда магистр потеряет бдительность, убить его. Но тогда нас заметил Верамир. И ладно бы, если прошел мимо, но нет. Он остановился, и когда мы расстались с Гролом, стал бы спрашивать меня, что за шашни у меня с ним. Турлов взглотнул. Его голос стал еще тише. На следующий день Верамир умер. Несчастный случай вроде как. Грол позвонил и сказал, что пока все откладывается. Тогда я понял, что это он приказал убить Верамира. Вальтер взглянул на Кантемира. Тот с яростью смотрел на своего противника. Может, брата он и не любил, но прощать его смерть точно не собирался. Через неделю, когда стало ясно, что нас с этим никто не свяжет, Грол снова встретился со мной. На этот раз обсуждать уже ничего было не нужно. Обо всем мы договорились еще в прошлый раз. Единственное, что я позволил себе, поменять оружие убийства. Грол хотел, чтобы это был обычный пистоль мастеров. Утверждал, что защита особняка не обнаружит его. Может и так. Тут Турлов начал кашлять, а диагностический фон из оранжевого стал красным. Извините, но то, как цинично был убит Верамир, мне не понравилось. Мне захотелось хоть что-то сделать не так, как приказал Грол. И я взялась в коллекции моего отца оружие, принадлежащее когда-то его роду. Я знал его историю. Отец часто рассказывает о своей коллекции при покупке нового экземпляра. Что уж говорить про боевой артефакт из Скорпиона Мимика, принадлежавший Гролу. Я тогда еще внутренне смеялся, Наш семью посчитали врагами Гролов. И это с учетом того, что незадолго до этого именно Грол спас меня. Мне жаль, что я так поступил. Я надеялся, что когда отработаю долг, проклятие спадет. Но Грол и тут обманул, даже несмотря на общую слабость мастера. В последних словах мастера было столько ненависти, что их услышали все, совершенно не напрягаясь. Сначала он сказал про убийство, потом, что проклятие спадет, когда его выберут главой Ковина. Какой ложь он мог бы сказать и сейчас, мне безразлично. Уверен, именно Гролл подстроил так, что меня пришлось откачивать. Торлов с благодарностью посмотрел на Валерия Янай. Я сказал все, что хотел. Тут он снова посмотрел на Валерии. В его взгляде читалась просьба, которую он все же осмелился озвучить. «Поцелуй!» Девушка удивилась и замешкалась. Турлов заметил это и разочарованно стал отворачиваться. Тогда целительница решительно наклонилась к мастеру, и губы встретились. Синие линии зелья, что мерцали уже непрерывно, резко сжались в одну точку, и диагностическое заклинание погасло. На мертвом теле оно не действует. Целую минуту в зале стояла тишина, после чего удар ладони о подлокотник трона нарушил ее. «Итак, убийца сам признал свою вину», — начал император. «И выдал своего заказчика». «Протестую!» — выкрикнул со своего места магистр Грол. «Не перебивать, когда я говорю!» — наклонив голову, из-под бровей на него посмотрел император. «У кого, кроме истца, есть сомнения в эффективности зелья покаяния?» Ответом ему была тишина. «Тогда вот мое решение!» Он в упор посмотрел на главу Ковина. «Магистр Грол, вы признаны мной заказчиком убийства магистра Лубаста, за что приговариваетесь к двадцати годам каторги на рудниках острова Противостояния. С вас снимается полномочие главы Ковина Магов. Также вы обязаны официально передать пост главы вашего рода согласно наследованию вроде Грол. Приговор вступает в силу с этого момента и до конца исполнения. «Увести», — приказал император своим гвардейцам. Еще недавно злой и всемогущий магистр внезапно паник. Из него будто выдернули стержень. Лицо стало бледным, и когда стража зашла в купы и надела на него специальные блокирующие магию наручники, он совсем не сопротивлялся. Вальтер поразился тому, насколько быстро сдался этот человек и как его решились сделать главой Ковина? Ему было неприятно, что именно Мак, а не мастер, оказался преступником, но ведь принимать поражение тоже надо уметь. «Родрейге», — продолжил тем временем император, Вальтер посмотрел на темноволосого мужчину, стоящего с края в ряду магистров. До этого он никак не выделялся и вообще старался показать, как ему скучно здесь. Но стоило императору позвать его, мужчина тут же распрямил спину и показал готовность выполнить любое поручение. Абсолют, с ненавистью посмотрел на него Вальтер. Глава рода, что отнял у моего деда родовой артефакт? Когда-нибудь ты ответишь за действия своих предков. Начальник полиции сказал мне, что множество молодых магов были сегодня задержаны за применение магии с целью нанесения ущерба городу и увечья его гражданам. Это необходимо пресечь. Мужчина щелкнул каблуками и коротко кивнул. Будет исполнено. Это всех касается, император обвел взглядом магистров. А затем также медленно прошелся взором по мастерам. Моя дочь завтра выходит замуж. Не Негоже ей портить праздник. Вальтер вздрогнул. Вот и определилась официальная позиция правителя. Кантемир все же добился своего. Суд окончен.